Глава 8. Трудности медитации. Студенты выползали из аудитории с очумелым видом. Головы пухли от потоков информации, щедро вылиты на молодёжь быстрым ветром. А пальцы, уставшие от скоростного конспектирования, не гнулись. Еремил, бедолага, как и вовсе поддерживал гудящую башку обеими руками. «Тринадцать страниц конспекта. Я за эти два часа узнал о троллях больше, чем сами тролли за всю свою жизнь». Потрясающе, феноменальная и память. Следует учесть, что кентавр к лекции предварительно не готовился. Восхищенно с там стопроцентной отличницы, вставила Юнина. Лекция импровизация. А какое разнообразие учебных пособий? Считаешь, коли следующую тему нам объявили заранее, то под драконов надо новую тетрадь прикупить? Это и не хватит! взвыл шатен, и в страдальческом вопле была лишь часть шутки: Что-то кушать хочется! Скромно вставила хобби таата и погладила натягивающий форму животик. Айда, в столовую, до медитации 40 минут, должны успеть, если поторопимся. Ребята, девушки, вы не против, если я список составлю? Кто что патрулям берет? вежливо уточнил Кайрай, аккуратно утрамбовывая в сумку журнал курса. Пиши, великодушно разрешил ему Хак. Остальные тоже возражать не стали. А чего спорить, если кто-то хочет взять на себя работу? «Главное, чтобы этот кто-то был не ты». Как-то незаметно, за время вчерашней экскурсии по Академии, организованной быстрым ветром переклички и лекции, разбавленной вопросами на сообразительность, студенты успели перезнакомиться и даже начали чуть-чуть притираться друг к другу. Вот и в столовую двинулись гурьбой. Даже рассаживались с подносами недалеко друг от друга. А в Зугарже и вовсе плюхнулся на свободное место к Янке, Хагу и Лису, занявшими свой столик. Откусив от двух мясных пирогов разом, оборотень громогласно обратился к девушке. «У тебя хороший удар, уважаю». Янка только кивнула, принимая комплимент, поскольку рот был занят супом. «Да и что отвечать, когда тебя хвалят за драку, было непонятно». «У меня невеста есть, а вот мой брат пока достойный не сыскал. Не хочешь с ним познакомиться?» Вот тут девушка пожалела о супе во рту. Он как-то резко пошёл не в то горло. Янка с трудом прокашлялась под тихий ехидный комментарий дракончика. «От радости и дыхание сперла. И хрипло ответила. «Нет, спасибо. Я до окончания учёбы замуж не собираюсь». «Так я заранее. Пока принюхайтесь друг к другу». Начал уговаривать Авзугар, не прекращая жевать. Он не давился, и говорить ему еда почему-то совершенно не мешала. «Спасибо, но нет. Если передумаю, скажу». Отказалась от потенциального перспективного жениха невестушка. Янка решила для себя, что перед выбором пары надо послушать лекции о расах у «Быстрого ветра», а потом уж определяться, если стоящие предложения будут. «Да, она не красавица, но, оказывается, не всем фотомодель с обложки подавай. Обратнее, вот хороший удар в жёнах ценят». Разочарованный Авзугар отстал и целиком сосредоточился на еде. Судя по упрямо нахмуренному лбу, он не обиделся, но намерения свести Яну с братом не оставил. Только отступил на время. Со Стефалем и Иоле встретиться в столовой не удалось. Как Янка не крутила головой, так их и не увидела. Искать дольше возможности не было. Большой зелёный шар, подвешенный к потолку, оказался аналогом циферблата, одинаково видным из любой точки столовой. Стрелки на приборе недвусмысленно намекали на дефицит оставшегося до урока времени. Заглотнув удивительно вкусный кекс и запив его компотом, девушка вместе со студентами своего курса поспешила на медитацию. Хорошо долго искать место проведения занятий не пришлось. Вечером и Оля рассказала, где они проходят. На третьем этаже учебного корпуса блестителей располагались залы для медитации. За каждым курсом факультета были закреплены свои помещения. Там студенты могли заниматься как с преподавателем, так и индивидуально. Свой зал студенты нашли по одинокой зелёной полоске, украшавшей приоткрытую дверь. Прежде Яна не занималась йогой или чем-то подобным, потому и с медитацией была знакома лишь в той степени, что могла без ошибок написать само это слово. Ещё в голове крутилось какое-то нелипое словечко «Ом». Но девушка не была уверена, что оно имеет отношение к процессу. Да и вообще, землянка сомневалась, что название «медитация» в полной мере раскрывает сущность занятия. Наверное, сказывалась сложность магического перевода на русский язык. «Медитация — основы самопознания, владения и постижения силы». Слова и образы при наименовании предмета настолько плотно наслаивались друг на друга, что вычленить что-то одно было сложно. В конце концов, натренированный ум пошёл по пути наименьшего сопротивления. Выудел самое краткое и привычное слуху — медитация, темой ограничился. Так что Янка решила не париться и раз и навсегда закрепить за предметом знакомое название. Войдя в помещение, девушка с любопытством огляделась. Здесь было всего одно большое окно, задёрнутое бледно-зелёным тюлем без рисунка. За освещение отвечали парившие в воздухе шарики нежно-голубого, зелёного, жёлтого и белого цвета совокупности дававшие свет, близкий к дневному, но какой-то более умиротворяющий, что ли. Было вполне уютно, пахло деревом от стропил, балок, или как их там называют. Яна в строительстве разбиралась немногим больше, чем в медитациях. Словом, от досок крыши, сходящихся под широким углом. Их темно медовый цвет хорошо гармонировал с бледным, как липовый медок, цветом пола, из широких и гладких досок. На полу солнышком были разбросаны коричневые матрасики с зелёными плоскими подушками. Рядом с каждым матрасом стоял маленький столик, чем-то похожий ни то на японский, ни то на китайский, из тех, на которых можно писать, встав на колени. Две дощечки стоят, третья под лёгким наклоном лежит сверху. Девушка только понадеялась, что много писать не придётся. В скрюченной позе это вряд ли удобно. Некрупным азиатом то или гоблину запросто, а ей в три погибели скорчиться придётся, не говоря уже о Хаге или о Взугаре. «Покоя вам в чувствах и ясности в мыслях, студенты!» Мелодичный голос раздался словно из ниоткуда. Только тогда все заметили, что центр помещения не пуст. Аккурат в середине круга матрасиков лежала большая жёлтая, как сердцевина яичка-подушка. На ней, скрестив ноги в традиционной позе для медитации, сидела девушка, облачённая в белое просторное платье. Или женщина. Яна запуталась. Каштановые, чуть ниже плеч, свободно падающие волосы, без единой седониточки. Лицо вроде молодое, без глубоких складок морщин, возраста вовсе не имела. Благожелательная улыбка приподнимала кончики губ, ямочки играли на щеках, карие глаза осматривали молодёжь. «Я мастер Тайса». Здесь на протяжении всего учебного года мы будем заниматься с вами познанием возможностей внутреннего состояния и силы. Постепенно мы подберём упражнения, необходимые для наилучшего раскрытия способностей каждого из вас. Сегодняшнее занятие будет посвящено измерению объёма вашей личной силы и уточнению её характеристик. Для начала выбирайте себе коврик по вкусу, снимайте обувь и присаживайтесь, дорогие мои. Тайса подождала, пока студенты рассядутся по коврикам, благо споров за место под стропилами не возникло. Все подушки, столики и коврики выглядели совершенно одинаково. Даже спорить за место, чтобы сидеть лицом к учителю, не имело смысла. Пока студенты усаживались, учитель взлетела над полом в той же позе, в какой сидела, и самым невозмутимым видом поворачивалась вокруг своей оси, следя за обстановкой. Единственный вопрос, который задали парящему лектору студиоза, поступил от Тита, топтавшейся рядом с ковриком Авзугара. «Мастер Тайса, а можно нам с другом сесть вместе?» «Если вы сможете после этого с удобством лечь на один коврик, пожалуйста», милостиво дозволила Тайса, чуть заметно приподняв бровь в намеке на иронию. Габариты оборотня и ему одному не очень-то позволяли комфортно разместиться на средних размерах матрасике, потому Тита нехотя пересела на соседний. Пока студенты пристраивались, в дверь торопливо забарабанили. Не дождавшись ответа, распахнули створку и ввалились внутрь. На сей раз Тайса приподняла обе тонкие брови и послала Максимусу и Картону вопросительный взгляд. «Простите, мастер, нас ректор Шауртан задержала», — оправдался Максимус. Его голубокожий спутник энергично закивал и пробормотал под нос какую-то неподдающуюся расшифровке околёсицу. Как показалось Янке, нечто про болтуна, который болтал болтунью. «Полагаю, вы пообещали ректору хранить причину задержки в секрете», — обозначила на лице улыбку Тайса. «Что ж, проходите и занимайте места». «На будущее сразу скажу для всех. Опозданий на урок быть не должно. Не потому, что я сторонник жёсткой дисциплины, но потому, что концентрация на задачах занятия у ваших товарищей будет нарушена бесцеремонным вторжением». Опоздавшим надлежит пройти в соседний зал и индивидуально работать над уже освоенными упражнениями. Начнём же наше занятие, студенты, с определения объёма вашей личной силы и составления карты ее её характеристик. Это необходимо, чтобы вы могли рассчитать интенсивность потока для активации знаков эгиды и по желанию выбрать магический факультатив. Зачем? АПП — не магическая академия, но даже основы владения врождённым талантом, не говоря о возможности его совершенствования под руководством мастеров, станут отличным бонусом и пригодятся в работе блестителя, Дополнят работу со знаками в тех мирах Радуги и Гиды, где это возможно. Итак, приступим. Тайса простёрла руку по направлению к стене, открылась ниша и на ладонь учителю спланировал стробоскоп. Именно так Янка в первое мгновение обозвала шарообразный предмет, тускло поблескивающий множество мелких, шестиугольных, как ячейки сот, граней. «Это малый Шедар», — объяснила учитель. «Сейчас вы по очереди будете брать его в обе руки, держать некоторое время и передавать другому студенту тогда, когда я скажу слово следующий. Вопросы?» Студенты промолчали. Тайса кивнула и кинула Шедар опоздавшему картону. Тот рефлекторно поймал и сжал предмет. У тусклого шарика засветилось нежно-голубым с пяток граней, а учитель скомандовала «Следующий». Картон сунул шар в руки друга. Максимус вызвал жёлто-коричневое свечение десятка стёклышек. Очередным подопытным кроликом стала Ольса. Правда, шар в нее не метнули, а любезно передали из рук в руки. У умницы Дряда интенсивный синий-зелёный свет залил чуть ли не четверть шара. Так и пошло дальше. У кого-то загоралось всего несколько стеклашек, у кого-то — часть, или даже как у Машьелеса, чуть ли не вся поверхность шадара. Причём у кудрявого дракончика волшебный стробоскоп заиграл всеми цветами радуги, вызвав у девушек и сирены восхищённый вздох. У Хага — красным, голубым и серо-коричневым, окрасила примерно пятую часть шадара что заставило Тайсу, делавшую быстрые пометки в тетради, с лёгким удивлением приподнять бровь, хотя сияющий шар лиса учителя совсем не удивил. Когда дошла очередь Даяны, она жала в пальцах прохладный, удивительно лёгкий, будто пластмассовый многогранник, и едва не захихикала от ощущения щекотки. Волшебный прибор в руках землянки оставался тусклым довольно долго, как показалось девушке время. Потом на нём беспорядочно засветилось несколько бесцветных слабых огоньков. «Следующий!» — раздалась команда, и Янка передала Шадар Еремилу. У парня шар тоже довольно долго отказывался сиять, и вдруг, будто тумблером щёлкнули, сразу половина поверхности, если не больше, зажглась густым кармином. Невозмутимая маска на лице учителя Тайсы на долю мгновения дрогнула, что говорило о лёгкой озабоченности. Но тут же вернулась на место, и прозвучала команда «Передача Шадара». В среднем на испытание каждого студента ушло не более двух минут. Чаще шарик справлялся быстрее. Парящая женщина в белом чётко следила за работой артефакта. Ещё и какие-то заметки черкать в блокнотике успевала. За 20 минут сканирование прошли все 14 студентов. У последнего, вернее последней, вампиры-эльфийки с причудливой фамилией и именем Иреаль Кристалл красиво поблёскивал красным, фиолетовым и зелёным. Тайса забрала артефакт из рук студентки, просто поманив. Шедар, как послушный зверёк, скакнул в её ладонь, но надолго там не задержался. Учитель подбросила его вверх и выпалила скороговоркой. «Нефть и хим». «Причём здесь нефть и химия?» — успела задаться вопросом Янка а волшебный предмет завертелся вокруг своей оси. На мелких гранях заиграл свет, будто и впрямь Шадар решил превратиться в стробоскоп и устроить заскучавшим студентам дискотеку. Из его серединки вырвались пучки разноцветных лучей, ярких, как от лазерной установки, включенной в темноте. Они светились несколько секунд, потом отделились от кристалла, который потух и покорно приземлился на ладонь Тайсы, а лучи остались. Теперь они жили своей жизнью. Отделившись от Шидара, световые линии соединяли сидящих студентов. Синий треугольник составляли Яна, Лис и Хак. Голубой образовали Авзугар, его подруга-пещерница Тита и гоблин Кайрай. Ещё одна голубая ленточка протянулась между полуросликом Таатой и Еремилом. Золотую девочку Юнину связала с Клыкастой и Реаль, тем же цветом. А Максиму со Дриады Ольсой соединил зелёный ручеёк. Голубокожий авантюрист Картон и манерный Пит оказались на концах жёлтого луча. Яна украдкой попыталась потрогать свой синий луч. Тот от прикосновения проблеснул синим, почти фиолетовым. Но никакой плотности под пальцами девушка не ощутила. «Запомните хорошенько, студенты, с кем соединил вас Шадар. Он считал вашу суть, измерил силы и разбил на тройки и пары для всей дальнейшей учёбы и практики». Начала вещать Тайса, послав драгоценный артефакт куда-то в сторону стены, туда, откуда вызвала его в начале занятия. «А если я не хочу?» — выкрикнул Картон, брезгливо косясь на длинноволосого цицелира, хлопающего длинными ресницами и задумчиво разглядывающего грубого хулигана. «Не хотите?» — спокойно разрешила женщина и, как ни в чём не бывало, продолжила. «Цвет луча указывает на степень гармоничности ваших групп». Идеальным считается фиолетовое соединение, но за всё время существования Академии такое случалось считанные разы. Синий цвет — знак очень удачной рабочей команды, голубой тоже хорошо. Зелёный — символизирует возможность нормально сработаться, жёлтый — минимально допустимый контакт. Вас не обязывают работать над учебными проектами и заданиями именно со своей группой. Но для деятельности блестителя пророчеств такое распределение обязательно. «Или в одиночку, или так. Я бы рекомендовала не пренебрегать возможности сработаться. В качестве информации к размышлению. Большинство пренебрёгших советом Шедара и решившихся действовать в одиночку не доживали до пятого свитка». «А меньшинство?» — хмуро уточнил Картон, бросив ещё один неприязненный взгляд на напарника по неволе. «Погибала раньше», — любезно просветила бунтаря Тайса и невозмутимо продолжила. «Что касается объёма личной силы и выявленных талантов, изучайте». Женщина повела ладонью, и из её, казалось бы, пустой руки вылетели 14 карточек, закончивших свой вояж в пальцах студентов. «Я никогда не провожу публичного подробного оглашения результатов на курсе. Каждый волен сохранить их в секрете ото всех, поделиться лишь со своей командой или объявить во всеуслышание». Яна посмотрела на белый листик карточку с данными волшебного теста. Радоваться было особо нечему. Никаких скрытых склонностей к волшебству Шадар у неё ожидаемо не обнаружил. Объём личной силы был указан в 0,3 от максимума. Неполный ноль. И то ладно. Имейте в виду, параметры личной силы можно увеличить систематическими тренировками. Но и с малым объёмом удается активировать необходимые знаки. Всё зависит от способности концентрации а также от своевременного и правильного выбора знаков. «Правильности и своевременности вы нас тоже учить будете?» Не утерпев, выпалил картон, чуть ли не подскакивая над матрасиком. Неугомонный парень успел засидеться, тело требовало движения. «О значениях знаков и особенностях их действия вам поведает мастер Гадари Калинерос, Начала объяснять преподавательница, без малейших усилий воспроизведя имя декана в полной транскрипции. Что же касается правильности и своевременности, в каждом конкретном случае выбор будет за вами и только за вами. Я могу дать лишь один совет. Доверяйте себе и занимайтесь. Развивайте интуицию на занятиях по предсказаниям. Логическое и творческое мышление тренируйте, решая задачи с применением знаков на лабораторных и семинарах декана Гадари Калинероса. Лишними знания и умения никогда не бывают. Вам пригодится всё. Знаки на листьях эгиды — универсальное средство, одинаково проявляющее себя в любом из миров, даже там, где не действует никакая иная магия. Именно поэтому внимание, уделяющееся работе со знаками, столь велико». Тайса на несколько мгновений замолчала, давая студентам возможность переварить услышанное, а потом сказала «Продолжаем занятие, Итак. Способность к сосредоточению и управлению энергией напрямую зависит от способности концентрировать внимание. Задание на следующее занятие — оценить степень личной способности к концентрации. Выполните простенькое упражнение. Обратный счёт на протяжении 10 минут. Считая, постарайтесь не отвлекаться. Каждое отвлечение фиксируйте. Если удастся не отвлекаться или отвлечётесь не более 2-3 раз, у вас хороший результат. В других случаях рекомендую взять в библиотеке методичку «Концентрация как основа» под редакцией Гауфра и заниматься до достижения приемлемого результата. Студенты зашуршали тетрадями, записывая название книги, а мастер объявила. «Теперь, дорогие мои, займёмся освоением элементарного упражнения на концентрацию энергии и её управление. Мы будем работать с пустыми листьями эгиды». Снова, по мановению руки Тайса, к студентам, откуда-то сверху. Может, там тоже какая-нибудь хорошо замаскированная полочка имелась. Слетели овальные пластинки. Да, они были очень похожи на листики и гиды. Несвежие, кожистые и гнущиеся. А уже успевшие превратиться в лёгкие, напоминающие пластмассу штуковины. Я нажала в пальцах странное пособие и нахмурилась. Каким образом работать с листьями, на чём именно концентрироваться и где брать непонятную энергию, девушка пока не представляла. Никаких дополнительных приспособлений ребятам не выдавали. А ещё Донская серьёзно опасалась случайно сломать пластинку. Впрочем, не она одна. Хакая в зугар опасливо растопырили ладони, боясь пошевелиться, чтобы не испортить выданный лист. Оборотень кошлянул и проворчал. «Мастер, а если я его ненароком сломаю, новый дадите?» «Нечаянно сломать листок эгиды невозможно», — успокоила первокурсников Тайса. «Лишь наполненной энергией и насыщенной мыслимым посылом целью лист сломается, высвобождая силу знака эгиды. Пока на пустышку не нанесён символ, её невозможно случайно уничтожить». Студенты успокоенно выдохнули и завозились, уже увереннее придерживая щупая неуничтожимые учебные пособия. «Устраивайтесь поудобнее», — велела тем временем учитель, и начала раздавать указания, напомнившие землянке руководство к самым обычным дыхательным упражнениям, слышанное когда-то по радио. «Принимайте максимально расслабленную позу, но сидячее положение сохраняйте. Можете прикрыть или полузакрыть глаза». Дышите размеренно, почувствуйте приятное тепло. Ощутите каждую частицу своего тела. Отащите в центре своего тела точку силы. У большинства раз она располагается на два пальца ниже пупка. Вкусите течение чистой энергии в теле. Осторожно направьте её от центра сущего к листу в ладони. Постарайтесь узреть результат. Время работы над упражнением пошло. Выдав глубокомысленные и ценные указания, женщина в белом натурально испарилась из центра зала. Это произошло в полном соответствии с буквой и духом Академии. Ап и нет. Только круглая подушечка осталась. Сосредоточенные, задумчивые или откровенно беспомощные взгляды студентов скрестились на пустом пятачке. Тата беспомощно шмыгнула носом и призналась, сжав листок в маленькой ладошке. «Я совсем-совсем не поняла?» «Что и как делать?» «Бестолочь, никогда не медитировала?» Пренебрежительно фыркнула Иреаль, принимая элегантную позу. «Нет», — помотала головой хоббит. «Я вообще в магии ничего не понимаю. У нас магов нет, только старенькая травница. Да фокусники бродячие и устроители фейерверков в деревню иногда забредают». «Как же ты сюда угодила!» Грубовато, хоть и не зло, удивился Картон пытаясь пристроиться на тощем матрасе с максимальным удобством. Не урожай второй год. Папа приехал за пророчеством, а ворота академии были открыты. На площади такая красивая радуга сияла, ноги сами понесли. Вот и оказалось. Растерянная и виновата, улыбнулась толстушка. Ну и дура. Высокомерно отрезала шойторель и полуприкрыла глаза, то ли сосредотачиваясь на задании, то ли делая вид, что погрузилась в работу. На Таату, сиявшую весь день весёлой улыбкой, стало жалко смотреть. «Зачем ты так груба?» — укорила красотку добросердечная Юнина и утешающе улыбнулась толстушке, у которой дрожали губы, а глаза блестели от непролитых слезинок. «Вообще-то я тоже плохо поняла, что делать», — громко поддержала сокурсницу Янка. Не только в знак солидарности, она и впрямь сомневалась, что получится сделать хоть что-то. Про медитации только слышала и ни разу не пробовала. «У вас всё получится». Раньше, чем Лис и Лихак стали подбадривать напарницу, заговорил Еремил. Парень продолжил с обаятельной полуулыбкой. «Это проще, чем грибы собирать. Надо только вообразить, что сидите вы под солнышком, а когда дышите, вдыхаете и воздух, и частички света. А выдыхаете только воздух. Весь свет внутри остаётся. Там собирается в шарик, под грудью или пупком». «А оттуда ниточка тянется по руке до ладони, в которой листок лежит. В него частички света через вас текут понемножку». «И всё?» — изумлённая внешней простотой задания, — переспросила тата: «Всё, дыши, ощущай, направляй». Уверенно кивнул парень. «Попробуешь?» «Ага, так кажется понятнее». Согласилась Пышечка и, зажмурив глаза, старательно засопила носом кнопкой прикрыла веки Янка, решившая последовать совету Еремила Надалика. Уж больно уверенно он говорил, а последние три слова «дыши, ощущай, направляй» показались очень разумными. Попытка не пытка. Тем паче, что парень тоже человек, пусть и из другого мира. А значит, его метод вполне может сгодиться и землянке. Хорошо, ещё сегодня ночью Яна выспалась, потому на дне не висела домокловым мечом угроза заснуть во время упражнения. Как и хобби Таата, данская срода не пробовала колдовать. На весь посёлок была одна старуха, считающаяся ведьмой, и ведьмовала она исключительно в силу склочности характера, никакими потусторонними способностями при этом не обладая. Но сейчас у Янки оказалось преимущество перед большинством землян. Она не просто верила, она чётко знала, что магия есть, и успела вдоволь насмотреться на её проявления. В зале дышалось легко. Запахи дерева и луга приятно щекотали ноздри. Мелкие шарики в воздухе давали достаточно света, чтобы вообразить солнечную полянку и напекающие макушку лучи. Мало-помалу приятное тепло разлилось по всему телу. Девушка расслабилась, представив золотой пушистый комок света не внизу живота, под пупком, а прямо под грудью. Почему-то не казалось, что её комочек именно там. Когда девушка решила, что надышала достаточно, чтобы воображаемый шарик вырос в приличного размера клубочек, отделила от него тонюсенькую, толще никак не выходила, ниточку и потянула. Сначала ниточка упрямилась и почему-то хотела пролезть не в руку, а в пузо и дальше, в ногу. Но Яна её переупрямила. Ниточка сдалась и нехотя скользнула вверх, к плечу, а потом и вниз по руке, прямо в ладонь. Янке даже стало щекотно и глаза невольно распахнулись. В ладони тусклым ночником светилось пятнышко, не больше ягодки смородины. На самом кончике тренировочные пластинки. У Тааты тоже получилось. У её листика тонкая полоска сияла точно в серединке, да так ярко, как фара машины. И яркость продолжала возрастать. «Достаточно, закончили упражнение», — прозвучал голос Тайсы. Учитель появилась в круге, словно и не покидала студентов. Кто ее знает, может, и не покидала. Янка быстро оглядела однокурсников. Пластины светились у всех. Но странно и очень по-разному. У кого-то ярче, у кого-то более тускло, пятнами, полосками, по краям или только в центре. И самое большее — наполовину. А ещё кое у кого они оказались цветными. Красноватые, голубоватые, жёлтые, однотонные и пёстрые. Да каких только цветов не попадалось. Только у Авзугара пластинка была тускло-серой, будто потухшей, или... Янке пришло в голову сравнение с перегоревшей лампочкой. «Сегодня вы начали отрабатывать технику передачи частицы силы, листу и гиды для активации знака. Постарайтесь запомнить свои ощущения, чтобы иметь возможность повторять и корректировать процесс. Тебе...» Тонкий пальчик учителя ткнулся в грудь оборотня медведя. «Надо учиться контролировать объём силы. Поток слишком велик». Лист со знаком рассыпался бы в руке до момента активации. У кого пластины стали цветными, обратите внимание на характер силы, питающей лист. Энергия должна идти чистая, без примеси личной магии, чтобы не искажать суть знака. Передавать её в лист следует равномерным непрерывным потоком. Если пластина не засветилась вся, стоит увеличить объём текущей энергии. Каждому найдётся над чем потрудиться. В течение этого учебного года мы должны освоить работу с пустыми листьями до такой степени, чтобы к концу последнего семестра вы смогли активировать листья и гиды со знаками. Вы будете корректировать объём передаваемой энергии и её частоту, чтобы пластина приобрела вот такой вид. В ладони учительницы появился пустой листок и мгновенно засветился целиком, ровным и неярким светом, как лампочка в 1,40. «Вам важно научиться передавать чётко заданный объём силы за максимально короткое время, не сосредотачивая всё внимание на процессе передачи, ведь нужно концентрировать внимание на значении знака». «Вливать столько чистой силы, сколько нужно, не думая, как дышишь», тихо перевёл Еремил своей напарнице Таате, чей взгляд опять начал стеклинить. «Браво, дорогой мой!» Тайса благосклонно кивнула студенту. «Теоретическую часть ты усвоил. Посмотрим, как пойдёт работа с практическим аспектом». Парень ответил зеркальным вежливым кивком, принимая завуалированное замечание. «Не лезь поперёк батьки в пекло». Яна задумалась. «Наверное, мастер медитации хотела проверить на первом занятии не просто возможности студентов к накачиванию пустышек и гида энергии, но и их способность самостоятельно разобраться с инструкцией для работы». А Надалек из благородных побуждений нарушил ход учебного процесса, за что лично Яна была ему глубоко благодарна. «Вопросы?» Вполне доброжелательно. В отличие от прохладного тона, каким выдавала задание, осведомилась о аудитории мастер. «Видал я, как другие мастера используют настоящие листья гиды со знаками. Они не светятся». Нахмурился оборотень, крутя в лапах мало-помалу снова становящийся светлым пустой лист. «Или издалека не видно?» «Светятся лишь пустышки эгиды, где нет знака для активации. Сила становится светом», — поведала Тайса, и, не дожидаясь нового вопроса, добавила. «После должных тренировок вы научитесь безотчётно чувствовать, сколько вашей энергии нужно для насыщения знака эгиды силой. А теперь положите листья на свои столы. Занятие окончено». «Извините, а можно листик с собой забрать? Я бы вечером потренировалась». Робка попросила Таата и отчаянно заразовела. «Можно», — дала разрешение Тайса с благосклонным кивком. «Но я сомневаюсь в том, что время на систематические тренировки найдётся. Давай условимся. Если сможешь тренироваться всю цикладу, по полчаса в день или больше, лист оставишь себе для занятий. Нет, вернёшь». «Спасибо», — поблагодарила девушка. «А я его точно не испорчу нечаянно?» «Точно. Нечаянно ни не листы гида со знаком, ни пустой лист испортить, так же, как и сломать, невозможно», — успокоила тату преподавательница и, указав пальцем на Яну, предложила. «Если желаешь, тоже можешь взять лист». «Почему это ей можно, а мне нет?» — взвелась буквально на пустом месте Иреаль, оскалив клыки. «Потому что таково решение мастера, проанализировавшего ваши способности». С улыбочкой, наполненной холодком, объяснила Тайса. «Желаете поспорить, студентка?» «Нет». Буркнула эльфа-вампирша, хотя скорее вампирша, чем эльфа, и подарила землянке на удивление злобный взгляд. Вообще-то, до этого мига Янка соображала, как бы ей повежливее отказаться от права на дополнительные занятия во внеурочное время. Но не любила она напрягаться больше минимально необходимого. Вот только портить отношения со своеобразным педагогом не хотелось. А возмущение реаль сыграло роль катализатора. Яна из принца убрала тренажёр в сумку и поблагодарила учительницу. Звон колокола возвестил о завершении занятия.